И же, заявила она, – к новизне чуда прибавилось еще одно свежее переживание – любопытство. Корабль стал новым центром реальности и взывал к женщине. Скребок испытывал схожие чувства. Он кивнул, и вдвоем рабочие вышли из своего укрытия. Они карабкались по развалинам и мертвецам, кружили вокруг новых шахт, уходивших в глубину на множество уровней, где пламя ревело, как в жерле вулкана. Пол пещеры представлял собой смятую массу из стен и потолков. Скребок и копалка двигались там, где прежде не было места. И нос корабля становился все более и более исполинским прямо у них на глазах. «Как такое возможно?» – промолвил скребок, чей голос звучал так же испуганно и взволнованно, как себя чувствовала копалка. «Как режим мог допустить подобное?» «Да никак», — отозвалась она. Женщина хихикнула при осознании немыслимой ереси, которую только что произнесла. «Никак», — повторила она еще раз только ради того, чтобы вновь услышать эти слова. Рабочие находились в нескольких сотнях метров от кончика носа корабля, и еще в сотни метров под ним. От корпуса исходил жар, обжигавший грязь на плоти копалки. Она созерцала чудовище не в силах понять, что же оно такое и что означает его появление, за исключением того факта, что оно изменило все, ибо произошло воистину невозможное. Скребок замер и схватил ее за руку. «Что?» – попыталась она отстраниться, желая подойти к чудовищу поближе. «Слушай!» – прошипел скрибок. Теперь рабыня услышала грохот шагов. Привычные звуки заставили кровь застыть в жилах. Свежие эмоции исчезли, словно их и вовсе не было. К освободившимся рабочим приближалась военная мощь режима. Копалка уже чувствовала, как ее сердце вновь сжимается в мертвой хватке. Она изо всех сил старалась дышать, А топот маршевых сапог меж тем становился все громче и громче. Звук доносился отовсюду, отражаясь эхом в рваных отверстиях вокруг пещеры. В нескольких метрах неподалеку в промежутке между грудами щебня зияла впадина. Женщина бросилась к ней и свернулась клубочком внутри. Мгновение спустя скребок последовал ее примеру. Товарищи, по несчастью, сжались как только могли, чтобы сделаться максимально незаметными. Покинуть пещеру не было времени, да и сама копалка не ведала, куда бежать. Немногие знакомые ей места в этом районе Улья исчезли без следа. Они со скребком дрожали и выжидали. Звуки марша усилились, а затем явились солдаты. Они вошли в пещеру настоящим потоком, волна за волной. Фанатичные офицеры вели шеренги, одурманенных наркотиками до состояния бесстрашной, но контролируемой агрессии солдат-рабов. Скребок заскулил от страха. Копалка задрожала так сильно, что едва могла дышать. Режим предстал перед ними в самой устрашающей из всех известных форм. Рабочие знали, как именно солдаты наказывали тех, что хоть в чем-то не соответствовал требованиям контролеров. Они никогда не видели войск в таком количестве. Пластинчатая броня была симметрично окрашена в красный и синий цвета режима, и бойцы врывались в пещеру бесконечными тысячами, словно колонны муравьев, желавших уничтожить незваных гостей своего гнезда. На несколько минут посреди разгрома Новой пещеры, где было уничтожено все, что только знала копалка, в ее разуме пробудилась мечта. Но теперь, когда явились солдаты, мечта испарилась. Вернулась привычная ей реальность. Невозможное обратиться в прах, а тирания режима восстановится. В основании носа корабля пришельцев распахнулись громадные двери. Чудовище открыло пасть, словно желая насытиться. Опустился пандус, и копалка услышала новые шаги, куда более тяжелых ботинок, марширующих со зловещей точностью недоступной топоту одурманенных голоспарских солдат. Из темных глубин корабля излились фаланги гигантов, облаченных в доспехи мертвенно-серого цвета. При виде этого зрелища у копалки буквально отвисла челюсть. Она забыла о том, как дышать, равно как и о страхе перед бойцами режима. Эти существа находились на совершенно ином уровне бытия, чересчур совершенные в своем безжалостном марше на врага, слишком ужасные в своих нечеловеческих шлемах. Во главе их строя шагал самый большой и самый жуткий великан из всех, возвышавшийся над крупнейшими из воинов армии пришельцев. Вместо шлема, гигант носил капюшон, и хотя нижнюю часть его лица скрывала респиратор, в глазах повелителя чужаков копалка увидела все, что ей следовало знать. Перед ней предстала сама смерть, сумевшая обрести физическую форму. Скрибок заскулил в ужасе перед этим призраком. Воплощенную смерть окружала группа воинов, не столь высоких, как он, но куда более грозных и зловещих, чем остальные представители их вида. Движения этих существ были неумолимы, а их безмолвие само по себе являлось оружием. «Это дла не смерти», — подумала Копалка, — «продолжение ее воли». Тысячи гигантов вышли из корабля. Они сформировали клин, который врезался превосходившую их по численности орду галаспарских солдат. Бойцы режима окружили захватчиков и уже готовились уничтожить их. Но когда началась атака, солдаты режима превратились в бессловесный скот, отправленный на убой. Вождь великанов сжимал в руках массивную косу, а его избранные воины несли оружие, сработанное по ее подобию, Разве что немного меньших размеров. Как только эти косы ударили, копалка ахнула и сжалась в клубок. Тела солдат взорвались с такой силой, что пещеру залил кровавый дождь. Скребок захныкал, растирая попавшие ему на кожу брызги. Копалка ощутила, как алая жидкость капает за уши. Не в силах пошевелиться, она уставилась на орудующих косами великанов. Взмах, другой, и еще раз, и еще. Сотни солдат режима исчезали с каждым ударом сердца, подхваченные багровой жатвой. Грозный повелитель Исполинов безостановочно шагал вперед, убивая без какого бы то ни было напряжения. И вокруг него падали мертвые солдаты. У покинувших корабль воинов имелись орудия, и они открыли огонь. Оглушительный грохот снарядов казался эхом грома, возвестившего о пришествии великанов. Войска режима ответили, но по сравнению с исполинами выстрелы их винтовок выглядели жалко, словно солдаты беспомощно палили из детских игрушек. Женщина наблюдала, как разворачивалось невозможное. Ее сердце вновь застучало быстрее, но на сей раз – не только от страха, но и от возбуждения. Режим атаковал волнами, и гиганты расправлялись с каждой, словно те были эфемерными, как дым. Зубы копалки стучали в такт выстрелом. Она дрожала в экстазе благоговения. Пришельцы были не просто гигантами, но чем-то большим. Положить конец всему сущему явились сами боги. Глава 7. Солдаты режима обрушились на гвардию смерти очередной волной. Их глаза были тусклыми, но лица искажались гримасами гнева. В противостоянии с керамитовыми доспехами легионеров, оружие этих голоспарцев оказалось столь же бесполезным, как и у каждой предыдущей волны их собратьев. По всей длине 11 тысячные колонны прогремели болтерные залпы, и вражеский натиск разбился острой легиона. Расколотый пол пещеры скрылся под кровом из мертвецов. Воители 14-го почти достигли дальнего конца каверны, где лабиринт коридоров вел к самому сердцу Улья. Солдаты, сообщил Барразин по Воксу Примарху и Терсусу. «Какие-то резко дернул безмолвием, стряхивая с косы кровь и ошметки внутренностей, а затем оглянулся. Антовус Барразин и Велиан Терсус взяли командование над третью легионеров каждый и части единой колонны гвардии смерти разделились, готовясь к предстоящему вскоре еще большему рассредоточению. «Не думаю, что их офицеры хоть когда-то сражались с настоящим врагом», заметил Терсус. «Правда, это не значит, что они не способны адаптироваться». Боевой капитан уважал мастерство и беспощадность Барразина, Равно как и то, что тот лучше всех терранских офицеров понимал, во что Мартарион стремится перековать Гвардию смерти, Сам Велиан куда больше ценил прошлое легиона, но он хорошо руководил и умел внушить верность каждому из своих людей. Кроме того, командир седьмой великой роты отличался сообразительностью. А это качество Мартыри он желал видеть в битве за Протаркас. Однако до сих пор режим прибегал лишь к одной стратегии. Попытками раздавить неприятеля численным превосходством. «Они что, надеются задушить нас трупами?» Спросил Борразин. «Иначе все это пустая трата нашего времени и их плоть. Они не представляют никакой угрозы». Без промедления отозвался Мартарион, не переставая наносить смертоносные косые удары с моим безмолвием. Ужас, что вызывали действия Примарха, пробился сквозь наркотический туман в головах ближайших к нему вражеских солдат, сломив их и вынудив спасаться бегством. Однако все они встретили смерть который бросает нам неприятель, кроется именно в потере. Мы не можем позволить режиму обрушить на нас всю свою мощь и закрепиться на родной земле. И он зашагал быстрее. Сопровождавшие примарха с флангов на шаг позади воители Савана, облаченные в терминаторские доспехи катафрактарий, продвигались с методичностью метронома в бесстрастной ужасающей тишине их силовые косы рвали жалкую броню солдат режима в клочья лезвия буквально взрывали вражеские тела разбрасывая во все стороны куски человечины фронт свежей волны рухнул солдаты впервые за всю свою жизнь испытавшие подлинный ужас визжали и затаптывали друг друга в стремлении бежать. Саван не позволил уцелеть никому. Ступая по трупам собственных товарищей, вперед устремились новые солдаты, отчаявшиеся и уже изрядно напуганные. Мартарион извлек из кобуры пистолет «Лампион» и открыл быструю стрельбу. Барабанный магазин оружия напитывал энергией каждый новый выстрел. Передние ряды врага скосило, словно артобстрелом. «Орудия планеты возобновили огонь, держивая наш флот», — отчеканил он. «День и ночь, отпущенные нам на захват протаркаса, начались. Как только это время чёт нас атакуют миллион. С того момента, как последний из легионеров гвардии смерти сошел с трапа четвертого всадника, битва длилась всего несколько минут. Десятки тысяч врагов уже лежали мертвыми посреди сотворенной штурмовым барком пещеры. Хорошее начало, но всего лишь начало. Наступила пауза, когда воинство Мартариона достигло дальнего конца каверны, где открывались... Сотообразные коридоры, ведущие вглубь Улья. Атаки режима тогда уже прекратились. Враг затаился в глубинах катакомб, готовясь к бою. Теперь места будет меньше, а борьба станет тяжелее. Более того, сами масштабы лабиринтов Улья сыграют на руку защитникам. Легиону придется рассредоточиться. Передал по Воксу Мартарион 11 тысячам бойцов. Тем, кто поднимет на вас Гвардия Смерти устремилась в следующие залы. На каждой развилке крупным отрядам приходилось дробиться на меньшие формирования. Вскоре большинство легионеров действовали в рамках отделений, Компактных убойных отрядов, что по мере неуклонного продвижения к центру, выжигали весь улей, оставляя за собой одни трупы в стремлении достичь средоточия власти режима. Вскоре после того, как Терсус двинулся по коридорам, взвыли вокс-динамики. «Уничтожить захватчиков!» захватчика. увещевал голос. «Тесть голос пар обязан сражаться! Уничтожить захватчика. Команда повторялась снова и снова, прерываясь разве что в воем клаксона, срабатывавшего между каждым двойным повтором приказа. Режим требовал всеобщей мобилизации. Его подданные повиновались. Велиан свернул за острый угол коридора, и перед ним возникло пространство шириной в сотни метров а впереди показались двери гигантского мануфакторума. По обеим сторонам громоздились десятки этажей общежитий с открытым фасадом. Лестницы спускались из тесных спальных помещений на основной уровень. В дальнем конце открытой площадки ступени шириной около 30 метров вели ко входу на фабрику, зиявшему подобно гигантской пасти тысячи солдат заполнили огромный зал. Среди них было еще больше гражданских, сжимавших самодельное оружие, простые дубинки и всевозможные инструменты. Изо ртов у них стекала пена, а в расширенных под воздействием химикатов глазах плескалось безумие. Капитан задействовал в вокс передатчики своего шлема на полную, чтобы его голос пробился сквозь рев бесконечно повторяемых приказов режима и нарастающий гул толпы. «Вам нечего нас бояться. Мы пришли только за вашими хозяевами». Гражданские не слушали. Обезумевшие от химии и подгоняемые силовиками, они мчались в едином строю с солдатами. На гвардию смерти... Обрушилось людское цунами чистого безумия. Нападавшие не имели ни малейшего понятия о дисциплине. Они полили и царапали, забывая, как умалишенные. Терсус с братьями стойко противостояли натиску. Они встали и наклонились вперед, используя против лавины тел силу и массу. Клин сумасшедших голоспарцев нахлынул, и располагавшиеся на флангах гвардейцы смерти встретили атакующих языками пламени. Легионеры перемещали потоки горящего Прометия из стороны в сторону, формируя сплошную стену жара. Вопящие факелы, совсем недавно бывшие людьми, побежали назад, сея вокруг себя погибель. Волна дрогнула, и власть огня предоставила Велиану и его людям Достаточно времени, чтобы пустить вход свои болтеры. Стволы заговорили в идеально синхронизированной атаке, и смертоносная точность пожинала кровавый дождь и бурю разорванной плоти. Похоже, что головпарцы увеличивают мощность боевых химикатов, заметил легионер Гарра, когда его отделение перебило сотни солдат и гражданских буквально за несколько секунд. «Они слишком глупы, чтобы бояться нас!» «Слишком чокнутые, чтобы сражаться должным образом», — поправил Терсус. «Даже солдаты дерутся, словно животные». По мере того, как отделение продвигалось вглубь зала, сверху спускалось все больше гражданских, которых гнали вооруженные кнутами силовики. Человеческое море нападающих казалось неиссякаемым. Велин проревел свое предупреждение еще раз, но эффекта оно вновь не возымело. Местные то ли не слышали его, то ли не желали слушать. Их естество растворилось в дымке безумной химической ярости. Голоспарцы вообще не могли осознать, что им предложен выбор. Капитан чувствовал жалость к несчастным глупцам, но все же те оставались врагами, Вне зависимости от того, кем они были в обычной жизни и какие мотивы побудили их взяться за оружие, если таковые вообще имели место. Тщетность их действий ничего не меняла. Они подняли оружие на гвардию смерти и тем самым подписали себе смертный приговор. «Это противоречит здравому смыслу», – Встревоженно произнес Гарра, чьи доспехи покрывала запекшаяся кровь. Всему виной химикаты, отчаяние психическая обработка. Все это прекратится, как только режим сгниет. Силы под командованием Терсуса рассредоточились еще шире. Ни один из видов оружия в руках бойцов режима не мог пробить броню Астартес, однако море бьющихся тел выступало препятствием. А все препятствия на пути к быстрому и полному захвату Протаркоса Были обречены. Приказ Мартариона звучал предельно ясно. Всякое сопротивление следовало подавить и уничтожить. Вооруженный гаечным ключом человек набросился на велиана, и боевой капитан встретил его выстрелом. На долю секунды лицо мужчины исказилось от потрясения и боли, после чего его туловище взорвалось. Осколки костей вырвали оказавшейся слишком близко женщине горло и глаз. Отделение продвигалось медленно, поток вражеских тел не иссякал. Легионеры достигли ступени Мануфакторума, и его пасть извергла еще тысячи рабочих, которые с криками изступленного отчаяния бросились на гвардейцев смерти. Терсус посочувствовал, не только безумным жертвам, но и бедственному положению рабочих. Вот как режим относится к своим гражданам. Боевой капитан раз за разом напоминал себе, что именно это вынудило мартериона прийти сюда. Освобождение стоит пролитой крови. Должно быть только так. Терсус отбросил прочь все мысли о жалости. Ей не удастся положить конец войне, и сокрушить режим. Он сделал то, что требовалось, и снова выстрелил из болтера, очередью уложив пятерых. Кровь ручьями бежала по полу. Легионеры поднялись по ступеням навстречу очередной схватке, и ручейки превратились в водопад. Люди напирали со всех сторон и точно так же умирали. Гвардейцы смерти оставляли за собой груды из увеченных тел. Воздух стал влажным от крови, а пол – опасным для смертных, скользким от органов и усеянным острыми осколками костей. Внутренняя часть мануфактурума представляла собой громадную открытую площадку с парой исполинских газовых резервуаров сферической формы. Рабочие – слезали с окружавших топливные баки лесов и спешили присоединиться к атаке. Движения Голоспарцев отличались резкостью и свидетельствовали о нарастающей панике. «Разорвем их!» – объявил он. Вместе с Гарра они одновременно открыли огонь, целясь поверх голов толпы. Масс реактивные снаряды пробили металлическую оболочку сфер, и взорвались, став всего лишь прелюдией к еще большему взрыву. Резервуары исчезли в пламенном дыхании дракона. Гвардия смерти держалась стойко, выдерживая ударную волну и пылающий ад подобно прибрежным скалам во время шторма. Огненная буря высотой до самого потолка пронеслась по мануфакторуму, вырвалась в пространство за его пределами и омыло стены открытых спален. Ярость дракона бушевала дальше и дальше, круша все, что встречалось у нее на пути. Весь зал содрогнулся, и дармитории рухнули, раздавив оставшихся внутри людей. Тысячи тонн скала бетона посыпались в зал. Потолок мануфакторум отреснул. Полетели куски щебня. Бреши раскололи его стены, что склонились друг к другу, но все-таки смогли устоять. Рев сменился дымом, пылью и тишиной. Терсус оглянулся, уставившись на покосившиеся врата мануфакторума. Следующий зал обратился в груды щебня. От армии безумцев, атаковавшей гвардейцев смерти, не осталось ничего. За пределами мануфакторума Не виднелось ни единого следа измельченных тел, ибо все они скрылись под обломками. Воздух внутри помещения наполнился вонью горелой плоти. Вокруг легионеров валялись искривленные фигуры тысяч почерневших трупов. Голос режима оборвался. Вокруг воцарилось безмолвие. Отделение снова устремилось вперед. Под саботонами Велиана хрустели конечности мертвецов, хрупкие, словно ветки. Вокруг капитана порхали хлопья пепла, оседавшие на его наплечниках. За воронками, где прежде располагались резервуары, показались запечатанные дверные проемы меньшего размера. Терсус выбрал центральный. Мелта-бомба вышибла противовзрывную дверь, и гвардейца смерти прошли в область более узких залов и закрытых спален. Разрушение предыдущего зала будто бы произошло в ином мире, поскольку здесь трансляция режима продолжалась. По коридору ринулись новые солдаты. Все они встретили быструю смерть. Пристрелив последнего, Терсус остановился у большой двери. Боевой капитан отодвинул створку в сторону, и его встретили плач и мольбы. Космодесантник оказался в подъезде другого общежития, на сей раз состоявшего из единственного зала. Перед ним стояли сотни гражданских, плотно сбившихся в кучу. Люди дрожали, а многие даже падали на колени, протягивая к нему грязные руки с мольбами о пощаде, которую никогда прежде в жизни не получали. проревели в вокс динамики помещения. «Вам не стоит бояться нас», – возразил передача Велиан. «Весь голос обязан сражаться!» Рабы переводили взгляд Стерсуса на коробку, из которой доносился глаз их хозяев. Колеблясь между двумя страхами смерти, они сжались громадной толпой. Боевому капитану еще не доводилось видеть столь несчастных людей – Марионетки режима носили одинаковые туники, все, как одна, рваные и грязные. От них пахло страданиями и смертью, а в глазах читалось полное отсутствие надежды. Не сопротивляйтесь нам, обратился к ним Велиан. Если вы откажетесь от сражения, никто не причинит вам вреда. Когда командир седьмой увидел их и реакцию, Он осознал, что местные жители впервые за всю свою жизнь слышат обещания, а не угрозы. Теперь каждая душа в зале преклонила колени. Они кричали что-то, чего он расслышать не мог, поскольку голоса рабов оказались слишком слабыми и заглушались вок с динамиками. Впрочем, он без особого труда понял, что люди благодарят их. Боевой капитан Произнес голос в бусине его вокса. Докладывай, Отзывавшийся на это имя легионер вместе с тремя боевыми братьями занимался разведкой. Мы нашли проход сразу же до следующим перекрестком. Счет врагов идет на тысячи. Оружие к бою! приказал Велиан. Затем он еще раз обратился к людям в спальне увеличив громкость своего ВОКС-передатчика до ужасающей силы. Совсем рядом с ним вскоре высвободится нечто гораздо худшее, чем болтерный огонь. Если вам дорога ваша жизнь, держите эту дверь запечатанной. Вы услышите крики. Не вздумайте открывать ее, пока крики не прекратятся. Судя по выражению лиц Гражданских, вряд ли хоть кто-то из них Снова отворил бы эту комнату добровольно. Боевой капитан отступил назад и с громким лязгом захлопнул дверь, изолируя людей от скорого ужаса. «Когда ты найдешь ключевые точки», сказал ему Мартарион, «а враг соберется в достаточном количестве. Задействуешь оружие уничтожения». Крайности компании на Голоспаре Терзали душу Терсоса, однако приказов Мартариона нельзя было ослушаться. Отсек доступа представлял собой одну из тех самых ключевых точек, где следовало воспользоваться упомянутыми решительными средствами. Боевой капитан отправил приказ по Воксу. «Использовать гранаты», – распорядился он. Что ж, теперь я стал ужасом смерти». Все заняло слишком много времени. Барразин жаждал возможности нанести массированный удар по защитникам Улья, а она все не подворачивалась. После целого дня сражений продвижение по Улью стало почти что утомительным. Почти, поскольку чувство удовлетворения от забоя войск режима никуда не исчезло. Мартарион приказал, чтобы все враги умерли, и Антавус следил за тем, чтобы воля примарха исполнялась должным образом. «Уничтожить захватчиков! Весь голос обязан сражаться!» Подгоняемые командами из вокс-динамиков волны атакующих продолжали наступать. Силам Баррозина приходилось двигаться вперед, отбиваясь от бесконечной череды атак безо всякой передышки. Все это, наряду с решимостью солдат, селила в первого капитана надежду, что его отряд на правильном пути. «Голоспарцы не желают, чтобы мы куда-то добрались. Либо так, либо легионеры первой роты просто двигались вверх по реке из бесконечного запаса войск. Волны прибывали и разбивались одна за другой снова и снова. Спустя некоторое время после того, как команды режима вновь начали транслироваться среди местного населения, бои свелись к простому и целенаправленному уничтожению толп. Некоторые из бойцов, с которыми столкнулась рота, не носили ни доспехов, ни униформы и орудовали дубьем, гаечными ключами или любыми другими импровизированными оружиями, что оказывались под рукой. После нескольких актов массового убийства подобных бойцов стало меньше. Маршируя рядом с Барразином, Тифон указал на тело одного из защитников. Мертвец продолжал сжимать в руках рабочую кувалду. «Думаешь, это гражданские? Если так, им не следовало сражаться за своих угнетателей. У нас нет времени проводить различия между вражескими бойцами. Каждый, кто поднимет на нас руку, умрет!» Гвардейцы смерти свернули за угол в гораздо более широкий коридор, где пара приземистых турелей охраняла расположенную позади них тяжелую дверь. Антавус нырнул назад аккурат в тот момент, когда тяжелые пулеметы открыли огонь. Снаряды врезались в стену справа от первого капитана, выбив увесистые куски каменной кладки. «Опорная точка», – заметил он заинтересованный прикрытой орудиями дверью. Наличие фурпоста подразумевало, что за ним располагается нечто достойное защиты. Вероятно, одна из ключевых позиций, которые велел отыскать примарх. Бараразин ухмыльнулся. «Стало быть, они способны на большее, чем просто забрасывать нас телами», – вставил Тифон. «Так для них лучше», – ответил первый капитан. «Хоть какое-то разнообразие», – добавил он чуть громче. «Брат Аванек, ты нам нужен!» Ступавший в варьер отряда Барразина Дредноут устремился вперед. Его тяжелые шаги отдавались трескам бетонного пола. Подобно большинству Дредноутов Гвардии Смерти, он был уроженцем Терры. Рекруты из Барбаруса имели не так уж много шансов на получение катастрофических травм, способных внести их в число кандидатов на подобное преображение. Аванек с энтузиазмом воспринял пришествие Мартариона и те перемены, которые примарх внес в суть 14-го легиона. Затянувшаяся ностальгия по сумеречным рейдерам была ему чуждой. Борозину казалось, что Аванек является истинным сыном Барбаруса, который по прихоти судьбы родился на тронном мире. «Он», — подумал первый капитан, является собой будущее гвардии смерти. Он осознает новое единство целей, которые все мы должны принять». Дредноут вышел из-за угла. На шквальный огонь пулеметов он ответил одновременным залпом ракетной установки и выстрелом плазменной пушки, после чего коридор содрогнулся от взрывов. «Раздрожитель нейтрализован» произнес Аваник металлическим голосом, ровным и грубым, словно могильная плита. Боррозин снова свернул за угол. Орудийные установки обратились в шлак, остальную дверь метровой толщины разорвало, как тряпку. Изнутри вырвались солдаты режима, полившие из ручного оружия. Первый капитан бросился на них, исследовавший за командиром отряд «Гвардии смерти» Пронесся сквозь врагов, превратив их в дергающихся, агонизирующих марионеток. Силы 14-го ворвались в крепость. Форпост обернулся ловушкой для защитников. Его однозначно строили безо всякого расчета на противостояние угрозе, которая уже находится внутри. Сама возможность какого бы то ни было восстания казалась немыслимой а то, что кому-то удастся проскочить мимо орудий и вовсе находилось за гранью воображения владык режима. То же самое можно было сказать и о противнике с превосходством в вооружении. Компактная крепость принадлежала Гвардии Смерти с того самого момента, как легионеры переступили ее порог. Последующая резня в тесных залах форпоста сложилась быстрой и всеобъемлющей. В своем терминаторском доспехе Барразин был достаточно широк, чтобы заполнить почти все окружающее пространство, тогда как возможности для действия Ванека и вовсе ограничивались центральным проходом, ведущим к задней части опорного пункта. Ступая по коридору и посылая вперед из огнемета ревущую смерть, Барразин оттеснял защитников до тех пор, пока им не стало некуда бежать. После чего испепелил их. Остальные очищали от жизни другие залы. С каждым ударом их силовых кос стены покрывались кровью, осколками костей и кусочками распадающейся плоти. Спустя несколько минут форпост вонял смертью, а воздух стал влажным от испарившейся крови. Отряд 14-го легиона перегруппировался в центральном проходе. Оставлять легионеров для охраны захваченных точек не было нужды. Не осталось ни единого живого защитника, стремившегося отбить крепость. На дальней стороне форпоста располагалась еще одна тяжелая дверь. «Ну-ка глянем, что же именно они хотели защитить», — сказал Антаус. Первый капитан полоснул лезвием своей силовой косы по центру створки, скрывая металл. Затем он ударил по двери еще раз, выломав ее с той же легкостью, с какой мог бы разорвать кусок ткани. За ней располагалось самое большое помещение, какое первый капитан видел с тех пор, как покинул четвертый всадник. «Ага!» – прокомментировал Барразин, разглядывая открывшийся перед ним зал и собравшиеся внутри войска. «Идеально!» Камеры доступа служили нервными узлами обороны Улья. Они представляли собой точки сбора, где располагались десятки тысяч и более солдат для согласованного массированного штурма. Каждая из них, помимо прочего, служила связующим звеном для десятков основных коридоров. Громадные пространства давали защитникам возможность быстро добраться до любого квадранта столицы. Скорость, какой враг отреагировал на вторжение, несмотря на катастрофический ущерб улью, заставила мартариона предположить, что режим располагает какой-то сетью вдоль всех этих линий. Несколько отделений подтвердили ее существование. Но то, что открылось взору Примарха и его савана, оказалось явлением совершенно иного порядка, нежели встреченные другими подразделениями Гвардии Смерти, противник. Мортарион и 10 его телохранителей-терминаторов и только что пробили еще одну исключительно прочную переборку. За ней открывался вид на обширное пространство города. Примарх остановился прямо посреди туннеля. Камера доступа на самом деле вовсе не являлась камерой. Это была обширная площадь, окруженная со всех сторон крепостными стенами. Сотни танков – выстроилась рядами, и все их орудия были обращены в сторону Мартариона. Широкие проспекты, предназначенные для выхода тяжелой бронетехники на назначенные позиции, ветвились по всей площади, однако танки никуда не уходили. Более того, постоянно прибывали новые. Это и был их пункт назначения. «Нас ждали», — сказал примарх Савану. Спустя некоторое время за его спиной прогремела серия взрывов, и туннель обрушился, прекратив обратную дорогу. «Никто не отступает перед лицом смерти», — изрек Мортарион. «Враг ошибается, если считает, будто бы я стану стремиться к этому». Затем... Он выпрыгнул из туннеля на открытое пространство. Одновременно с этим передняя шеренга танков с грохотом устремилась вперед. Их огнеметное орудие дали одновременный залп, формируя стену горящего промития. Вперед! крикнул Примарх своим легионерам, никакого уклонения, только возмездие! Пламя охватило его. Мортарион бежал сквозь ад, и сила удара стремилась отбросить его назад. Температура доспехов взлетела до небес, а боль стала насыщенно красной. Он атаковал без промедления, безо всякой пощады, и уже в следующий миг, пройдя сквозь пламя, вновь обрел ясность взора. Примарх подпрыгнул и приземлился на башню ближайшего танка. Один взмах повернутого боевой частью вниз безмолвия и лезвие косы пронзило броню. Еще пары ударов барбарусец взломал металлическую коробку, разорвав металл, будто слабую плоть. Экипаж в ужасе уставился на великана, и его следующий удар прикончил их всех, забрызгав кровью внутреннее пространство. Перепрыгивая на следующую машину, Мартарион следил за действиями Савана. Терминаторы следовали по обе стороны от своего владыки и пробивали брешь в передних рядах тяжелой бронетехники. Однако, лишь восемь воинов продолжали сражаться. Двоих прикончили огнеметы. Второй танк примарх уничтожил точно как и первый. Но прежде чем ему удалось прыгнуть вновь, Двигатель соседнего танка взревел на высоких оборотах, и оснащенная бульдозерным отвалом машина устремилась прямо на Мартариона. Она врезалась в бак с огнесмесью и перевернула его. Барбарусец бросился влево, но оказался недостаточно быстр. Сила осадной машины смяла резервуар с прометием, разорвала его и воспламенила содержимое. Объединенная мощь удара и взрыва перевернула огнеметный танк. И тот обрушился на мартериона Тонна металла швырнули повелителя гвардии смерти на пол камеры доступа, пробив скалобетон. Пламя окружило примарха, пытаясь пожрать его тело. Мортарион напрягся и поднял останки машины. Он рванулся из-под обломков, но тут на его пути оказалась еще одна металлическая плита бульдозерного отвала. Примарх резко бросился вперед, когда танк с ревом помчался навстречу другому. Вместо орудия тот был оснащен колоссальным тараном, который столкнулся с бульдозерным отвалом, зажав Мартариона между двумя башнями. Все вокруг окрасилось оттенками черного и красного. Мартарион лишился возможности дышать. Где-то далеко взвыли моторы, а сцепившиеся со скалы бетоном гусеницы завизжали. Давление росло, и возможности выбраться не было. Таран прижал левую руку примарха к боку. Впрочем, та еще могла двигаться в достаточной степени, чтобы ее хозяину удалось извлечь лампион из кабуры. Мартарион выстрелил назад. Энергетический заряд пробил бульдозерный отвал, после чего вошел в корпус танка. Раздался взрыв. Металлическая пластина застыла. Примарх выстрелил еще раз, и танк разлетелся на куски. Таран пришел в движение, но Мартарион ушел с его пути, прыгнул в бок и швырнул гравитационную гранату, в проносившийся мимо массивный танк. Гравитационное поле смяло машину ее же собственной массой. Вопли экипажа внутри прозвучали достаточно громко, чтобы примарх услышал их, прежде чем люди обратились в жидкое месиво. Спустя несколько секунд и сам танк превратился в бесформенную массу спрессованного металла. Мартарион запрыгнул на другой огнеметный танк прежде, чем тот успел направить на него свое орудие. И за какую-то секунду произвел оценку помещения, где развернулась битва. Строй тяжелой техники режима ломался. Машины сталкивались друг с другом, пытаясь прикончить воинов гвардии смерти или же спастись от них. Тем не менее, говорить о победе было пока рано. Враг по-прежнему обладал подавляющим численным превосходством, и еще двое легионеров Савана исчезли под гусеницами и орудийным огнем. Мартарион вытащил из-за пояса самое мощное из имевшихся в его распоряжении взрывчатых веществ. «Вихрила, центр зала!» Передал он по Воксу передупреждая свой отряд, после чего бросил сферу по широкой дуге. Граната прилетела в точности туда, куда он и сказал, и взорвалась прямо над танками, создав трещину в пространственной материи. Бесконечно малая точка ничего за доли секунды превратилась в зияющую черную пасть, окруженную вихрем истерзанной реальности. Вращающаяся по спирали сила разрывала танки на куски. Голод импереев поглощал машины вместе со смертными, и вихрь продолжал расти по мере того, как впитывал новую пищу, доминируя над всем центром зала. Среди войск режима воцарилась анархия. Из-за паники пытавшихся спастись водителей, танки врезались друг в друга. Вихрь продолжал расти, всасывая все больше бронетехники. Мартирион почувствовал, как вся громадная площадь начала смещаться к прожорливому варп-вихрю. Затем шквал пришел в движение, медленно ползя дугой по территории. Он резко дергался то влево, то вправо, словно чуя добычу, а затем возобновлял свой неторопливый путь. Реальность взвыла, умирая и всасываясь в воронку. Однако... Ее предсмертный вой был не настолько громким, чтобы помешать Мартариону услышать крики врагов. Солдаты выпрыгивали из цепившихся и заглохших танков, всеми силами пытаясь бежать. С своей позиции поверх обломков примарк обратился к ним. передатчик его доспехов посылал наполненный холодом голос через всю площадь. Более масштабное рабство. Боритесь за то, чтобы его существование продолжалось. Вот за что вас осудили, а вот и ваш приговор. Примарх поднял безмолвие и бросился к ближайшему танку, чтобы рассечь его. Передал он по Воксу савану. Боевое применение оружия класса Нигилус вроде вихревых гранат представляло немалую опасность. Невозможно было предсказать поведение тех сил, что оно вызывало при активации. Движение, продолжительность и интенсивность вихря подчинялись только прихоти импереев. Солдаты режима запаниковали, и это обрекло их на гибель. Державшийся подальше от вихря в сопровождении телохранителей Мортарион завершил свое предложение. Организованного ответа со стороны противника так и не последовало. Отдельные танки еще пытались дать отпор, когда за ними пришел повелитель гвардии смерти. У них не было ни единого шанса. Вихрь по-прежнему сохранял свое присутствие когда последний из танков превратился в тлеющие обломки. Однако его интенсивность уменьшалась. В скором времени он исчезнет и перестанет угрожать Сеулью. Располагавшиеся на дальнем конце площади проспекты устремлялись вверх к более высоким уровням Протаркоса. Достигнув наивысшей точки зала, Мортарион оглянулся и еще раз окинул взглядом бойню которую оставил позади. Смерть и в самом деле прошлась по всей камере доступа и, пожала полный урожай. Хороший урожай. «Зачем мы это делаем?» спросил Скребок. И не в первый раз. Впрочем, после целого дня беготни по коридорам вслед за великанами, он явно чувствовал, что имеет право на повторный вопрос. Хотя впереди слышались звуки борьбы, а грохот орудий в наиболее тесных пространствах просто оглушал, там, где прошлись гиганты, царило практически тактильное ощущение безмолвия. Они оставили за собой след самой смерти. Повсюду валялись тела, разорванные на куски и растоптанные тяжелыми сапожищами. Пол был залит кровью. На стенах чернели шрамы от попаданий. «Тебе не обязательно идти за мной!» «Сказала копалка. Некоторое время назад она потеряла смерть жнеца из виду». Хотя его фигура исчезла из ее поля зрения почти сразу, время от времени ужасающий холодный голос разносился по улью и подсказывал ей, какой маршрут лучше выбрать. Но по прошествии нескольких часов это прекратилось. Она просто не могла догнать жреца, но все таки продолжала пытаться». «Но зачем мы это делаем?» – повторил Скрибок. «Я должна увидеть!» «Но мы следовали за смертью!» «Отлично!» – Скрибок тоже знал. Это делало происходящее реальным. «Нам следует бежать от смерти!» – заметил он, однако, не отставая и не отворачиваясь от копалки. «Смерть убивает режим!» – возразила копалка. «Разве ты не хочешь, чтобы все они сдохли? Я вот хочу!» Мне страшно. Мне тоже, но что еще мы можем сделать? Копалка имела в виду именно то, что сказала: Все, что им оставалось, это следовать за смертью. Куда нам идти, если не этим путем? Скрибок не ответил. Копалка могла бы добавить, что отыскать самоложница, пожалуй, им вряд ли удастся. Скрибок по всей видимости, тоже это понимал и потому продолжал бежать за ней, хоть как-то утешаясь мыслью о том, что им не суждено встретиться лицом к лицу с объектом его глубокого страха. Впрочем, рабочие еще могли следовать по пути гигантов. Это было несложно. Они продолжали наблюдать за последствиями того, что слуги смерти творили с режимом. Друзья остановились на перекрестке, а затем повернули направо, следуя за вонью скотобойни и отработанного фицелина. Они бежали мимо обожженных стен, опаленной плоти, обугленных костей. Во многих телах зияли дыры, у некоторых не осталось голов. Копалка видела, что способны сделать с людьми выстрелы пулеметов. Свидетелем подобного доводилось побывать и скрипку. Каждая из рабочих единиц в какой-то момент сталкивалась с этим. Они видели, что случается с другими единицами,